Глава восьмая Огромная бесформенная фигура мелькнула совсем близко. Зверь смотрел прямо на меня. Зрачки мерцали в полумраке, гипнотизируя и не оставляя ни малейшего шанса отвести взгляд. Грузный силуэт сделал шаг вперед. Показалось массивное тело, стоящее на двух крючковатых лапах, и несуразная вытянутая морда – покрытая густой короткой шерстью. Зверь медленно двинулся вперед. Сердце стучало, почти оглушая. Спину пробил липкий пот. Каждая мышца в теле натянулась, словно струна. Только вот шевелиться я не могла. И дело было вовсе не в ноющей боли из-за падения, а в страхе, который парализовал, приковав к месту. Даже крик отчаяния не сорвался с губ. Испуганно распахнув глаза, я наблюдала за жутким чудовищем, неспешно приближающимся ко мне. И вдруг лес прорезал лай. Из-за моей спины выскочил Балто. Он кинулся к зверю, заставляя того отступить. Мгновение и желтые глаза растворились в кустах. Балто, ты мой спаситель, облегченно прошептала я и теплый шершавый язык. Радостно прошелся по моему лицу. Еще через несколько мгновений ветер принес громкий хруст веток. Кто-то быстро приближался ко мне. Прежде чем я успела снова испугаться, между деревьев показался Эридон. На драконе не было одежды. Лишь криво повязанная набедренная повязка, в которой я признала плащ конюха. «Айла! Айла, как ты?» Чешуйчатый опустился возле меня на колени. В его глазах пылало беспокойство. «Что-то с вихрем!» – прошептала я и облегченно опустилась на землю, позволяя телу расслабиться. «Теперь я не одна!» «Ты ранена? Что болит?» Его дыхание сбивалось от бега и паники. Эридан переживал за меня, ему не все равно. Почему-то от этой мысли в груди потеплело. Его руки скользнули по моему телу, осторожно ощупывая. Он был нежен, словно боялся ненароком причинить боль. Меня охватило внезапное смущение и волнение. По телу пробежал легкий трепет. Щеки предательски покраснели. Айла, не молчи! Что болит? Переломов вроде нет. Все ноет, призналась я. Кажется, ушибла спину. Она больше всего беспокоит. Обнаженный торс Эридена, навивший надо мной, смущал. Он был так близко, что я могла чувствовать жар, исходящий от его тела. «Почему ты без одежды?» Спросила я неожиданно даже для самой себя. Его близость и идеальный торс с играющими мышцами путали мысли. «Я парил в небе, когда увидел, как несется твоя лошадь. Сразу понял, что что-то не так. Обратиться пришлось возле леса. Пышные кроны деревьев не пускали меня к тебе. Прости, что заставил ждать. Его пальцы нежно коснулись шеи. Мурашки пробежали вниз по позвоночнику. Что-то случилось с вихрем. У него пошла пена изо рта. А потом он словно взбесился. Перестал меня слушаться. Эридон нахмурился. Поднялся. Подошел к коню. «Как он?» Я, преодолевая боль, уселась. «Он жив?» Тревожно замерла в ожидании ответа. «Дышит. Я велю моим людям забрать и обследовать его». Эридан вернулся ко мне. «Хватайся за мою шею». Я обвела его руками, и он подхватил меня. Так легко, словно я ничего не весила. Дракон понес меня через лес к замку. Я прижалась к нему всем телом, чувствуя рядом с ним странный покой и гармонию, вдыхая аромат его кожи. Его волосы забавно щекотали мой нос, и я непроизвольно улыбалась. Слуги, которые попадались по дороге, ошарашенно косились. Представляю, какую картину они наблюдали. Обнаженный император несет взъерошенную невесту. Так мы добрались до моей комнаты, где Эридон аккуратно опустил меня на кровать. «Сейчас позову служанку. Она поможет тебе раздеться и помыться. И лекаря, чтобы осмотрел». «Как думаешь, он выживет?» Тихо спросила я. Ему не надо было уточнять, о ком я. «Я сделаю все, что в моих силах. Обещаю». Горячо заверил дракон. Чуть подумав, добавил. «У нас есть пара отличных специалистов по лошадям. Уверен, они выяснят, что случилось с вихрем». Я благодарно кивнула. «Отдыхай, Айла. Я зайду чуть позже», — сказал он и покинул комнату. Через несколько минут ко мне пришла Люси. Девушка поджимала губы, явно недовольная тем, что ей поручили за мной приглядывать». Но, тем не менее, она послушно помогла мне стянуть грязный костюм и наполнила ванну с маслами. Полностью обнажившись, я придирчиво осмотрела себя в зеркало. На спине и пояснице разливались несколько внушительных синяков. Один локоть был сильно свезен. На лице красовалось пятно царапин от веток. Но, в целом, все не так плохо, как могло бы быть. После приема в ванны... Люси помогла мне облачиться в сорочку и позвала лекаря. Полный пожилой мужчина долго меня осматривал, щупал пульс, слушал сердцебиение, а потом заявил. «Вы счастливица, княжна!» «Отделались легкими ушибами!» Он достал из своего чемоданчика баночку с вонючей мазью. «Вот, держите!» Наносите насадины дважды в день, и через три дня снова будете красавицей. На том мы с лекарем и распрощались. Он обещал заглянуть через пару дней, но я заверила, что в этом нет необходимости. В моем детстве, проведенном шустрыми крестьянскими детьми, синяки были не редкостью, и заживали они всегда очень быстро. Помню, когда мне было шесть, отец заявил, что на мне все заживает, как на ящерице, Я тогда надула губы, обиженная сравнением с присмыкающимся. Но папа рассказал об их уникальной возможности отращивать хвост, и я осталась довольна Ящерица, так и ящерица. Думаю, и этот случай не станет исключением. Все заживет очень быстро. Обед и ужин Люси заботливо приносила мне прямо в комнату. Поправляйтесь, княжна! — говорила она, выставляя десяток блюд, которые едва умещались на прикроватные столики. «Куда столько, Люси?» — смеялась я. «Сейчас точно решу, что меня кормят на убой». «Не мелите чепуху, княжна!» Служанка поджала губы. «Лучше побольше ешьте и пейте. Больным это полезно. Смотрите, какие я травы для вас заварила. Восстанавливающие, по рецепту моей бабушки» миг вас на ноги поставят. И ничего, что горчат. Лишь бы работали. Я приняла глиняную кружку и пообещала девушке больше пить. От скуки я спасалась с чтением. Книга, взятая в библиотеке, оказалась весьма захватывающей. А вечером ко мне постучал Эриден. «Айла, у меня для тебя сюрприз», — сказал он, загадочно улыбаясь. «Вихрь лучше». Приободрилась я, откладывая книгу на край кровати. «Нет». Дракон нахмурился. «Его перенесли в конюшню. Сейчас его осматривают». Я расстроенно вздохнула. «Хотел тебя немного приободрить. Это тебе». Дракон протянул бархатную коробочку. «Что это?» Я приняла подарок. «Был сегодня в Южном княжестве по делам». И заодно купил их для тебя. Ты говорила, что тебе ничего не надо, поэтому я решил выбрать что-то на свой вкус. Я с любопытством скинула крышку, заглядывая внутрь. На изящной черной подложке лежало три разных ожерелья. Первое было утонченным золотым колье с крошечными звездами. Второе оказалось более нарядным, с россыпью драгоценных камней, переплетенных в необычный узор третье, самое лаконичное и оттого безумно милое. Тонкая цепочка с крупной подвеской в виде капли росы. Они прекрасны, искренне восхитилась я. А почему три? Не знал, что выбрать. Дракон обезоруживающе улыбнулся. Наденешь какое-нибудь. От такого предложения я не смогла удержаться. Украшения выглядели такими заманчивыми. «Вот это!» Я осторожно достала третье. «Его можно носить на каждый день». «Давай помогу». Эридон, улыбаясь, перехватил цепочку из моих рук. «Вставай к зеркалу». Слегка смущаясь сорочки, я выскользнула из-под одеяла, прошла в другой конец комнаты и остановилась возле туалетного столика. Дракон подошел сзади. Я затаила дыхание. Теплые ладони скользнули по шее, откидывая волосы. Эридан перекинул цепочку на грудь и щекнул замочком. Готово. Его пальцы снова коснулись моей кожи. Случайно, мимоходом. Но от чего-то это прикосновение вызвало дрожь. Нравится. Наши взгляды встретились в зеркале. «Очень». Я дотронулась до украшения. «Ты достойна самого лучшего, Айла». Тихо сказал Эриден, продолжая смотреть мне в глаза через отражение. «Почему?» Еле слышно в тон ему ответила я. «Потому что ты моя невеста. Разве это недостаточный аргумент?» «Вполне», — согласилась я с легкой улыбкой, но внутри что-то разочарованно замерло. Душа требовала другого ответа. Хотелось услышать о его чувствах ко мне, но были ли они, а у меня к нему. Мы знакомы недавно, но я не могла не признать, что было в этом дикаре что-то безумно манящее. В поисках ответов я снова взглянула в его лицо. Мужественное, красивое. Айла. Эридан рывком развернул меня к себе. Он был так близко. Я чувствовала его дыхание на своем лице. Я испугался за тебя сегодня, пока бежал по лесу, что только не представил в своей голове. Спасибо, что пришел за мной. Голос дрожал. Его близость дурманила разум. «Мой дракон учуял твой страх. Он был взвешен, готов рвать каждого, кто причинил тебе боль. Клянусь, Айла, если я узнаю, что случившееся с вихрем не случайно, я убью того, кто это сделал». Я вздрогнула. Такие мысли мне в голову не приходили. «Ты думаешь, кто-то отравил его?» «Скоро узнаем». Эриден нежно провел кончиками пальцев по моему лицу. Но тебе нечего бояться. Его хриплый голос, сбивчивое дыхание, легкие касания, все это сводило с ума. Щеки начали предательски краснеть, но я не могла оторвать от него взгляд. Дикарь, но такой красивый, манящий. Губы дракона внезапно накрыли мои, увлекая их в поцелуи. Я и не думала, что это может быть так прекрасно. Волна желания прокатилась по телу, вырываясь наружу легким постанованием. Чужие руки нежно гладили спину, и я все ближе прижималась к Эридону. Все вокруг перестало существовать. Осталось лишь ощущение близости и горячие, манящие губы. Я растворилась в поцелуи полностью, отдала себя без остатка. Было в нем то, что Эридан так и не произнес словами: обещание и надежда, надежда на то, что наша супружеская жизнь не будет пресной и безэмоциональной. Ты сводишь меня с ума, Айла, меня и моего дракона. Но словно противоречие своим словам. Эридон выпустил меня из объятий и сделал шаг назад. Стала зябко без его близости. Я обхватила плечи руками, не то от смущения, не то от холода. «Поправляйся. Я загляну к тебе завтра». Дракон улыбнулся на прощание и скрылся за дверью. Я нырнула под одеяло, но долго не могла уснуть, глупо улыбаясь, глядя в потолок. «Завтрашний день обязательно будет лучше этого», — думала я, но ошиблась. На следующее утро мне внезапно стало хуже. Едва я открыла глаза, как слабость накрыла меня волной. Голова кружилась, в животе поднималось неприятное чувство тошноты. Я с трудом дотянулась до прикроватного столика и сделала несколько жадных глотков травяного отвара, чтобы убрать отвратительный привкус горечи. Но он стал лишь сильнее. Со стоном опустилась обратно на подушке. Тело казалось тяжелым и разбитым. Малейшее движение изматывало. Даже нежный утренний свет, пробивающийся сквозь портьеры, казался слишком ярким и болезненным. К моей радости скоро ко мне поднялась Люси. «Что с вами, княжна?» Девушка испуганно подошла к кровати. «Вы бледная, как известняк». «Кажется, я разболелась». Вяло улыбнулась я. «Доложу об этом императору». Вскоре Люси вернулась ко мне с завтраком. «Перекусите чего-нибудь. Скоро к вам явится лекарь». «Нет аппетита». Устала, проговорила я. Но от свежих трав отказываться не стала. Я знала, что во время болезни рекомендуют больше пить. Вскоре я провалилась не то в тревожный сон, не то в забытие. Лишь изредка я выныривала оттуда, потревоженная чужими голосами. «Что с ней?» Словно сквозь толщу воды я слышала взволнованный тембр Эридена. «Затрудняюсь сказать». Отвечал лекарь. Его голос я тоже узнала. «Вчера была абсолютно здорова, не считая нескольких ушибов. Может, горная болезнь?» «Мне не нужно, может. Я хочу знать наверняка, что случилось с моей невестой!» Взревел дракон. После этих слов я снова провалилась без памятства. В себя я пришла только к ночи, когда за окном была кромешная тьма. Комнату освещала тусклая настольная лампа. Рядом с ней стоял поднос с питьем и едой на случай, если я проголодаюсь. Тело все еще ломило. Каждая мышца болезненно ныла. Даже в детстве, когда я подхватила простуду и меня лихорадило, я не чувствовала себя настолько паршиво. Очень хотелось в туалет, и пришлось осторожно выбираться из кровати. Ноги подкашивались. Руки мелко дрожали. Держась за стену, я направилась в ванную комнату. Но дойти не успела. Из коридора зазвучала тоскливая мелодия. Та самая, из моей шкатулки. Я замерла. Ноты, повторяющиеся по кругу, удалялись и приближались. Они звали меня и манили. Даже слабость ненадолго отступила. Сердце рвалось из груди. Опять глупый розыгрыш. Но ноги уже почему-то несли меня к двери. Распахнув ее, я выглянула наружу. Там стояла женщина с косами. Та самая, что появилась с мелодией в прошлый раз. Ее силуэт словно парил в тени коридора. Руки безвольно свисали вдоль тела. Музыка тотчас смолкла. «Опять вы?» Разочарованно произнесла я, приваливаясь к косяку. Голова кружилась. «Зачем пришли?» «Тень радуется, когда свет меркнет». Незнакомка рывком приблизилась ко мне. Я вздрогнула от неожиданности. «У меня нет сил слушать ваши бредни», – устала потерла глаза. «Я обещала присмотреть за тобой, ибо нас связывает узел, который нельзя перерубить!» Шепотом произнесла она. Лицо перекосило улыбка. от чего то стало жутко. Я развернулась, чтобы уйти. И зачем только опять купилась на уловку с мелодией? Силы и так были на исходе. Казалось, еще немного, и сознание покинет меня. «Твоя беда — напиток, чьё послевкусие горчит!» Донеслось до меня, и тут же дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной. Я судорожно схватилась за ручку и вновь приоткрыла ее. «Что вы имеете в виду?» — спросила я. Но коридор был уже пуст. Лишь тускло мерцали лампы, будто колебались между светом и тьмой. Я покосилась на глиняную кружку, в которой были травы, что заваривала Люси. Могла ли эта безумная женщина говорить о них? Или это все бред и очередной розыгрыш? Стоит ли ей верить? С минуту я колебалась, а потом вылила содержимое в раковину и наполнила кружку водой из-под крана, тут же жадно выпив половину. Вода сюда поступала из горных ручьев поэтому оказалась ледяной, но вкусной. Сходив по естественной нужде, я вернулась в кровать, завернулась в одеяло и тут же уснула. «Как вы, княжна?» – разбудил меня голос Люси с утра. «Плохо», – проговорила я, недовольно щурясь от солнечных лучей. «Я действительно чувствовала себя неважно. Слабость и ломота никуда не ушли». Но тем не менее, самочувствие было гораздо лучше, чем вчера. Но об этом сообщать служанке я не спешила. «Аппетит есть? Могу принести завтрак?» «Нет», – честно призналась я, прислушавшись к своим ощущениям. Люси помогла мне усесться на постели, подложив подушку под поясницу, и вручила кружку с новой порцией травяного отвара. «Пейте! Это вмиг вас на ноги поставит!» Я сделала вид, что отхлебывала. «Вот и ладненько», — Довольно, заявила служанка. «Скоро к вам зайдет лекарь. А Эриден? Можешь передать ему, что я желаю его видеть?» Люси поджала губы в привычной ей манере. «Нечего отвлекать императора по пустякам. У него дел и без того хватает». Возмущение волной прокатило по телу. «Да как она смеет!» Я его невеста, а не пустяк. Даже в княжестве слуги не осмеливались игнорировать мои приказы. Я открыла было рот, чтобы поставить служанку на место. Но слабость накатилась новой силой. На спор не осталось энергии. Люси победно улыбнулась и вышла из моих покоев, прихватив под нос со вчерашней нетронутой едой. Эридана мне все же посчастливилось увидеть. Он пришел вместе с лекарем. Пожилой мужчина долго хмурил густые брови, трогая мой лоб и заглядывая в рот. «Жара нет. На лихорадку не похоже. Странные симптомы, смею заметить». Он коснулся запястья, проверяя пульс. «Дыхание то учащается, то становится слабым. Полагаю, это все же горная болезнь. Тело привыкает к новым условиям». «Когда Айли станет легче?» Уточнил Эридон. Дней пять, потом организм привыкнет. Я с диагнозом была не согласна, но терпеливо ждала, пока лекарь оставит нас с драконом наедине. Доверяла, пока я только Эридану. Поэтому, как только за пожилым мужчиной захлопнулась дверь, я возбужденно проговорила. Думаю, меня пытались отравить. Айла! Эридон уселся на край кровати рядом со мной и нежно провел по волосам. «Ты устала и напугана. За последние дни в твоей жизни случилось много потрясений. Здесь, в драконье Империи, все для тебя новое и чуждо. Люди, пища, воздух. Это влияет на твой организм». Я упрямо тряхнула головой, о чем тут же пожалела, в виски ударила боль. «Я знаю, как это звучит», — проговорила я, морщись. «Но в напиток что-то подмешали. Стоило перестать его пить, мне стало лучше». «Ты просто пошла на поправку». «Нет». «Упрямо проговорила я». «Это не совпадение». Дракон недоверчиво уставился на меня. «Поверь мне», — с мольбой в голосе проговорила я. «Этот напиток?» Эридон указал на кружку на прикроватном столике. «Да!» Облегченно выдохнула я. Сердце радостно трепеталось. Он прислушался ко мне. Не отмахнулся от моих подозрений. «Хорошо. Я отнесу его придворному химику в лабораторию. Он неплохо разбирается в ядах». «Спасибо!» Одними губами проговорила я, опускаясь на подушке. Эридан взволнованно осмотрел меня. Ты такая бледная и изнеможденная. Хочешь, принесу тебе чего-нибудь вкусненького. Хочу. Улыбнулась я, вдруг осознавая, что ужасно голодна. Вернулся аппетит, значит, иду на поправку. Эридан ушел, забрав с собой подозрительный травяной отвар, но вернулся уже через двадцать минут. В руках у дракона был поднос, на котором клюквенный морс соседствовал с мясным пирогом. Аромат моментально наполнил комнату. Я с жадностью накинулась на еду. «Теперь отдыхай», — сказал дракон, когда я съела все до последней крошки. Я последовала его совету, словно в кокон завернулась в одеяло и провалилась в сон. Проснулась, когда солнце уже катилось к закату. Чувствовала я себя сносно. Слегка кружилась голова, но это не удержало меня в постели. Лежать уже порядком надоело. Я подошла к зеркалу. Лицо было бледным. Под глазами залегли глубокие тени. Портрет завершали еще не зажившие царапины. Да уж, красотка, ничего не скажешь. Я умылась, расчесала спутанные волосы. Переоделась в платье и отправилась гулять по замку. Мне хотелось найти Эридена, да и просто размять ноги. Когда я подходила к обеденному залу, до меня донеслись повышенные голоса. Кто-то о чем то горячо спорил. Все будет, как я решил!» Проревел голос Эридена. Служанка, несущая напитки, испуганно вжала голову в плечи. Слуха коснулся тонкий голосок Селены. Девушка что-то отвечала дракону, но слов было не разобрать. Я решительно направилась ко входу. Там меня встретили четыре пары глаз. Всё та же компания. Фил смотрел сочувственно. Эридан и Дарион взволнованы, а вот Селена — зло. «О, Айла, как ты?» — поинтересовался младший из братьев. «Тебе лучше?» «Гораздо», — я улыбнулась Филу. «Я присоединюсь к вашей трапезе?» Эридан отмер. Черты его лица смягчились. Он торопливо подошел ко мне и помог усесться по левую руку от него. Слуги тотчас засервировали передо мной стол. В зале повисла гнетущая тишина. «О чем вы спорили?» – спросила я, беря кусок рыбы в хрустящей корочке. «Пришли результаты из лаборатории». Нехотя отозвался Эриден. Я подняла на него глаза. «И какие они?» «Ты была права. В твоем напитке обнаружили яд. Если бы ты продолжила его пить, то через три дня он бы тебя убил». Я замерла. По спине пробежал холодок. Одно дело подозревать, что тебя пытаются отравить, и совсем другое знать наверняка. Но это еще не все, продолжил дракон. Этот же самый яд нашли в воде, которую поили вихря. С ним все в порядке, быстро добавил он, предвосхищая мой вопрос. Он еще слаб, но оправится. Что говорят Люси и Вано? Севшим голосом спросила я. Конюха мы не тронули. Слишком у многих был доступ к стойлам. А вот служанка ведет себя подозрительно и молчит. Ее бросили в подземелье за решетку. Займемся ей позже. Еще раз повторяю: моя Люси тут ни при чем. Если кто-то и добавлял яд в напиток, то это была не она. Ее нужно немедленно выпустить. Подала голос Селена, сверкнув на меня глазами. В нашем замке появился убийца, и ты мешаешь его поискам. Эриден поднял голос. «В нашем замке все было в порядке, пока не появилась она!» Звонкий голос блондинки резанул по ушам. Она швырнула салфетку на стол. Ножки стула противно лязгнули по полу. Девушка поднялась. «Я надеюсь, ты сделаешь правильные выводы, Эриден. Ей здесь не место!» Остаток ужина прошел в полной тишине. Каждый думал о своем. Почему-то именно сейчас, когда надо мной повисла смертельная опасность, мне вдруг захотелось остаться и выяснить, что за тайну скрывают драконьи земли. Что за странный зверь бродит в лесу? Почему Эридан решил жениться именно на мне? И за что меня ненавидят настолько, что пытались убить? Для этого стоит разыскать загадочную служанку с косами. Она явно знает многое и может это рассказать. Именно поэтому я не стал упоминать о ней Эридану. Дракон пытался держать меня в блаженном неведении о своих планах и мог заставить замолчать ту странную женщину. Мне же нужны были ответы.